Глава 19. Пропади, оно все пропадом. Значит, за сутки до нужного времени не люди решили выкрасть раму и хранителя, а когда с последним ничего не получилось, попытались его убить? Не знаю почему, но все подробности дядя пытался выяснить не у меня, а у несчастного Патрика а тот честно и преданно смотрел ему в глаза и кивал, потому что дядя просто пересказывал все, что ему передал Джордж, гвардейцы и шпионы. Все фразы звучали скорее как утверждение, чем как вопрос, и добавлять к ним было нечего. «Использовав магию земли, вы смогли застрелить одного из нелюдей, в то время как моя племянница убила другого?» Вот что на это можно ответить? Только кивнуть и все, что Патрик и сделал. Вас не учили, что для расследования важны свидетели, лорд Краугберн?» Патрик нервно сглотнул и выдавил: они были опасны для мирных граждан, ваше величество. Они угрожали моей племяннице, уточнил дядя, пока я злобно пыхтела неподалеку. Стараясь сдержаться и не влезть, спасать своего жениха от коронованного родственника. Рауль замер рядом, а Эрик ненавязчиво пристроился за моей спиной. Мы даже сесть не успели, когда дядя устроил этот странный допрос, и вот, наконец, подвел нас к итогу. Ткнул носом в то, что мы перебили всех, не оставив даже оленей. Нет, Ваше Величество, но могли. «То есть вы, следователь Министерства правопорядка, решили перебить потенциальных преступников заранее, до того, как они начали действовать?» Я уже открыла рот, но тут Джордж, стоящий рядом со мной с другого бока от Рауля, нагло ущипнул меня сзади, поэтому я лишь тихо уикнула, вместо того, чтобы прервать поток неоправданных обвинений. «Да, лорд». Когда отвечаешь за жизнь члена королевской семьи, лучше подстраховаться», — бодро и уверенно ответил Патрик. Хотя выглядел он при этом бледным, усталым и замученным. И пусть я прекрасно понимала, что Джордж прав, и Маркиза, учитывая его шаткое положение, надо выкручиваться самому. Мне ужасно хотелось влезть и защитить его от дяди. Судя по докладу моих людей, Шарлотта находилась в безопасности. Рядом с преступниками стоял граф Фрегберн. но и ему, если верить моим наблюдателям, ничего не угрожало. «Ваши наблюдатели ошибаются, так как они могли лишь видеть, но не слышать. Угрозы уже начались. Прикрывшись созданным ими туманом, преступники могли причинить вред любому, включая леди Шарлотту. Да я так не нервничала, когда мы находились у холмов в том самом мороковом тумане. Не понимаю, зачем дядя накинулся на Патрика и чего рассчитывает от него добиться, но у меня от волнения даже ладони вспотели. Рауль тоже побледнел, а бедный Эрик у меня за спиной даже дышать забывает. Джордж, правда, пытается сделать вид, что все в порядке, но я-то вижу, как его подтряхивает. Дядя часто вел с ним подобные разговоры, особенно лет пять-семь назад, когда брат постоянно влезал в разные неприятности. То есть вы, лорд Краугберн, продолжаете настаивать, что думали в первую очередь о моей племяннице, а уже потом о расследовании, которое вам поручено вести? и о том, насколько нам важна информация, которую можно было получить от захваченного раненого нелюдя. Патрик замялся и погрузился в свои мысли настолько, что даже несколько раз погладил нижнюю губу, хмуря при этом брови. Но спустя примерно полминуты ответил. «Нас учили думать в первую очередь о жизни и здоровье мирных граждан, Ваше Величество. Даже если бы речь шла о ком-то ином, я предпочел бы убить преступников, ведь их тела всегда смогут допросить некроманты. Но так как рядом со мной была леди Шарлотта, у меня просто не оставалось выбора. Ее жизнь важнее всех преступников, важнее информации, которую они могли бы выдать. ее жизнь бесценна, Ваше Величество. То есть, выбирая между страной и моей племянницей, вы выбрали бы мою племянницу? Дядя посмотрел на Патрика, выжидающий оценивающим взглядом, как рыбак смотрит на удочку, ожидая, клюнет рыбка или нет. В его вопросе явно скрывался какой-то подвох. «Я выбирал между опасными преступниками и мирным населением, Ваше Величество. Но если бы мне пришлось выбирать между страной и леди Шарлоттой, я бы выбрал страну, если бы угроза была слишком явной. И, если честно, это был бы очень нелегкий выбор». Надеюсь, мне никогда не придется его делать. Дядя одобрительно кивнул и махнул рукой в сторону кресел, предлагая нам сесть. Я как можно незаметнее вытерла ладони и с сочувствием посмотрела на Патрика. Все остальные глядели на него со смесью сочувствия и гордости. А вот мне было жаль бедного Маркиза почти до слез. Вместо того, чтобы выспаться спокойно, попал на допрос к королю. И выкрутился же. Значит, тела не людей поглотила земля? Уже без звенящих в голосе претензий спокойно уточнил дядя. Очень жаль. Уверен, наши некроманты сумели бы выяснить много интересного. Почему хранителя и раму похитили раньше на целые сутки, я могу понять. Это предусмотрительность. Столько важных нюансов, чтобы свершилось событие, которое ожидали сотни лет. А вот как должны были передать в другой мир еще одного хранителя, не понимаю. И дядя, наконец, посмотрел на меня. Возможно, его выкрали, чтобы обменять на что-то важное, зная о твоей слабости к этому конкретному лорду. Но тогда получается, что наши с Джорджем предположения верны, а ты ошибаешься. И это как раз группа, нацеленная на похищение, а не на убийство графа Фрехберна. Я упрямо поджала губы, но задумалась. Карты советовали размышлять, но не слишком долго, доверять интуиции, но проверять ее логикой. И логика в словах дяди была. Вот только интуиция возражала. Тогда на холме старуха принялась выкачивать из Рауля силу. Если не для открытия портала, то зачем? И тащила она его за собой к холму, словно собиралась впихнуть в проход или убить. Так что или я неправильно оценила происходящее, или же не все логичное верно. И что-то мне подсказывает, что на наши вопросы бабка не ответила бы ни живая, ни мертвая. Но кто-то, кто знает, как работает портал, нам очень нужен. И это не Алиса, так как ей доверять мы не можем. Значит, нам надо... Поделитесь с нами своими впечатлениями, лорд Фрехберн. Пока я размышляла, дядя переключился на Рауля. Делиться впечатлениями вроде бы не так опасно, как отвечать на конкретно поставленные вопросы. Да и граф умудрился выспаться, в отличие от Патрика. Поэтому я хоть и напряглась, но не очень сильно. Рауль, сдув с глаз челку, принялся рассказывать обстоятельно и одновременно очень точно формулируя каждую фразу. Так что вся история заняла лишь 2-3 минуты. Значит, по вашим ощущениям, нелюдь пыталась проникнуть к вам в разум? Но откуда вы знаете, что ее цель была именно в захвате магии, а не в чем-то ином? Граф пожал плечами, растерянно покосился на меня, вздохнул и попытался объяснить. Разум человека устроен очень сложно. Перехватить сразу все под силу очень немногим. Обычно берут контроль или над памятью, или над действиями, или над мыслями. А тут я почувствовал, что перехватывается управление магией. «Мой брат отлично обучил вас. Раз даже спустя двадцать лет вы дословно его цитируете», — похвалил дядя. И только мы с Джорджем сумели расслышать за одобрением скрытую печаль. Переглянувшись с кузеном, я едва слышно вздохнула. «Простите, что влезаю». Мне пришлось повернуться, чтобы убедиться — слух меня не подвел эрик осмелел и рискнул присоединиться к нашей беседе у меня просто возникла одна мысль я не маг, так что прошу меня сразу простить, если глупость спрошу, но магия людей и не людей должна ведь отличаться феи состоят из магии люди поглощают магию причем не все люди. Мне вот без толку ее поглощать. Тут вы не правы. Если вас очень долго напитывать магией, в итоге ваши магические каналы расширятся, и вы станете магом. Вот только это произойдет очень не скоро. Влез с пояснениями Джордж. Благодарю, Ваше Высочество. Эрик даже правильно титул принца вспомнил а все наивным простачком прикидывается на мага значит меньше времени потребуется а не люди те кто из магии состоит у них все как то иначе заберут от мага магию он обычным человеком станет а нелюдь состарится испарится. как он потом ту магию собирать обратно станет потраченную Да, к нам магия через щелочку просачивается, решила уточнить я. А в мире фей ее так много, что им даже дышать трудно. Но впитывать ее они не могут. Им для этого люди нужны. Так вот я к чему. Эрик потер тыльной стороной ладони лоб, словно разгоняя лишние мысли. Зачем магическому существу? Могла понадобиться магия лорда Фрехберна. Её ж в нем мало. Второе открытие портала произошло через 60 лет после первого. Но пяти магическим существам едва хватило на это сил. Не успели накопить, вспомнила я рассуждение старухи. Да! Эрик повернулся ко мне. Ты. Вы об этом когда рассказывали? Я все никак понять не мог. Они 60 лет магию в нашем мире копили, из которой сами состоят. То есть в этот раз им для открытия надо было всем умереть, что ли? Но магия лорда Рауля как капля в море выходит. И он-то как раз без магии не умер бы. Зачем тогда он им сдался? И тут моя интуиция снова чуть ли не носом ткнула меня в уши графа. А еще я вспомнила, как он несколько раз упоминал, что его магическая сила постоянно увеличивается. Но озвучивать свои подозрения при дяде я не рискнула. Не знаю даже почему. Чисто с практической точки зрения я не понимаю еще кое-что. Вот есть у меня артефакт. Его заряжать надо постоянно. Если я хочу, чтобы он работал не прерываясь, беру две зарядки. Одна садится, вторую вставляю и иду первую заряжать. Так чего бы им людей своих не поменять было? Выслать сюда новеньких, а разряженных забрать? А то словно в тюрьму загнали. «Эрик, ты гений!» — объявила я, глядя на напарника. Если действительно для фей здесь тюрьма, и они пытаются заслужить прощение любой ценой, другие феи сюда проникать боятся, потому что не в магическом мире быстро стареют. И Шарлотта, это очень жизнеспособная идея, но она не объясняет, зачем мне людям понадобилась магия лорда Фрекбера и как именно работает портал. Каковы преимущества у мира, в котором находится дверь? Насколько опасно отсутствие хранителя в одном из миров? Выгодно ли нам открывать этот портал, или лучше закрыть его навсегда? Нельзя навсегда. Джордж, последние минут пять, сосредоточенно листавший какие-то документы в своем накопителе, бросив уверенным тоном первую фразу, продолжил уже с некоторой долей сомнения щель. люди рассказывали про щель, из которой в нашу страну просачивается магия. Возможно, именно благодаря ей наши магии сильнее шербанских и ургеинских. Но если мы закроем портал полностью, щель тоже исчезнет, и приток магии в наш мир прекратится. Дядя озабоченно хмыкнул, но на кузена посмотрел с одобрением. «Да, магия — это хороший аргумент. Но нам надо общаться с нелюдями с позиции силы, выставляя свои условия. А как мы это сможем сделать, если не знаем о них ничего? Ваше Величество, феи закинули в наш мир своих лазутчиков, преступников». «Но ведь мы можем поступить так же», — предварительно Кашлянув, как будто у него запершило в горле, предложил Патрик, «открыть портал лишь временно, оставить здесь лорда Фрегберна и спрятать раму с турмалинами еще на десять лет». «И кто же добровольно отправится в мир фей добывать нам информацию?» Дядя вроде бы и говорил в шутливом тоне, Вот только взгляд у него снова стал выжидающим, как у хищника перед прыжком. А Джорджу пришлось схватить меня за руку, чтобы удержать на месте. Потому что я уже поняла, кого именно Патрик хочет предложить в качестве посла в мир фей. Уф! Да пропади оно все пропадом!»